Серебряные нити Доброй ночи! Снова в радиотеатре фантазии программа Серебряные нити цикл рациональных разговоров о рациональной Терапии, терапии разума. Альберт Эллис, когда сформировал основные понятия своей терапии, может быть, определил самое главное в том, что приводит нас к этим калечащим нашу жизнь, ограничивающим наши возможности простым истинам. Он сформулировал это... Всего лишь одной фразой Эта фраза звучала так «Многие люди ведут себя всю жизнь, как дети» Soon again Starts another big ride You blow huge Zing boom but if it cuts loose Zing такое взросление, что такое превращение из ребенка во взрослого, как не остаться ребенком всю свою жизнь, наверняка тут же возникает вопрос у наших слушателей. Наверное, мы в первую очередь называем взрослением свою способность адекватно оценить самого себя, понять Описать, назвать то, что с нами происходит Помните, чем занимался взрослый Адам в раю? Ну, по крайней мере, то, что мы знаем про это Он именовал, давал имена животным Взрослея, мы с вами должны научиться давать имена Своим собственным чувствам Откуда берутся эмоциональные расстройства? От неспособности дать своим чувствам имена, от неспособности проанализировать и понять эти чувства. Источником наших дурных настроений, нашего отсутствия счастья является нелогичное, нереалистичное, негибкое и незрелое мышление. Мышление невротиков – Писал Элис, я цитирую, «Часто бывает магическим, догматическим и нереалистическим. Они не просто хотят, желают или предпочитают. Они не желают понимать, чего именно они хотят, желают или предпочитают. И так как они не понимают, чего хотят, то они требуют. Такие люди не просто хотят успеха, удовольствия или любви. Они воображают себя богоподобными существами, благородными, совершенными, заслуживающими счастья и уважения просто по праву своего рождения. И вследствие этой установки они с упорством, достойным лучшего применения. Отказываются от усилий По изменению не устраивающей Их действительности Еще меньше Они готовы смириться И принять обстоятельства Которых не могут изменить Вместо всего этого Они выставляют требования Требования Отличаются от желания Своей недифференцированностью Требования Всегда одно единственное. Такие люди хотят, чтобы окружающие люди и они сами стали бы такими, какими они хотят их увидеть. Нельзя требовать чего-то конкретного. Требовать можно только одного. Требовать можно только полного соответствия всей реальности хотением и желанием такого человека. Конец цитаты. Что же происходит в результате такой жизни? И это совсем не трудно себе представить, поскольку реальность и Бог вовсе не собираются выполнять такого рода недифференцированные требования. Большую часть своей жизни Такие люди проводят Хныча, плача, жалуясь, злясь И отчаиваясь в связи с тем Что их требования не выполняются Они чувствуют тревожность, вину, стыд, униженность Беспомощность, бессилие А порой презирают сами себя Но это ничего не меняет Обычно требовательность сопровождается нетерпимостью к малейшему дискомфорту, жизненным трудностям или слабостям окружающих людей. Приверженные требованиям люди убеждены, что другие должны быть добрыми, порядочными, любящими, справедливыми по крайней мере по отношению к ним самим. А жизнь Не должна, она не имеет права Причинять им горе, страдания и разочарования Поэтому они очень быстро переходят От печали или сожаления К болезненной жалости к себе самим К гневу и депрессии Вот что имел в виду Элис, когда говорил «Многие люди ведут себя как дети» Всю свою жизнь Конечно Потому что вот эту, может быть Главную простую истину Человек может Усвоить только в детстве Ощущая Это особое отношение К себе самому Что же значит Повзрослеть С точки зрения рациональной терапии Это тоже очень просто Повзрослеть С точки зрения рациональной терапии, это значит чувствовать себя счастливым, сделать счастье осознанной, разумной целью своей жизни. Взрослый человек способен чувствовать себя счастливым наедине с собой, в интимных отношениях. с любимым человеком, в общении с другими людьми, на работе, на отдыхе. Как только мы начинаем ставить перед собой счастье как цель, обратите внимание, что происходит, мы, как Адам, начинаем именовать конкретные формы, деятельности, в которых мы хотим добиться счастья, и искать реальных, конкретных, очень разных путей к нему. И мне кажется, с этими положениями рациональной терапии мы с вами не можем не согласиться. В конечном итоге Альберт Элис обозначил Вот эту общую мысль В том, что же За иррациональные убеждения Преследуют людей Которые В своем отношении к миру Все время хотят оставаться Детьми Три базовых Иррациональных Мысли Три базовых Простых элементарных идеи Он назвал Эти три Иррациональные Магические установки Внутри человеческой души Тремя Фундаментальными необходимостями Тремя Ты должен И вот здесь Самое время Предложить вам Некий момент упражнения Когда я Буду Произносить название Этих трех Базовых ты должен Трех базовых простых идей Попробуйте закрыть глаза И честно Сказать себе Не сюда в радиоэфир Не своим близким, а себе Соответствует ли Эта базовая установка Вашему отношению к миру Нет ли у вас Частичек Которые делают Эту установку Эту простую истину чрезвычайно узнаваемой не всплывают ли в вашей душе какие-то картинки и звуки, которые они напоминают? Я пока совершенно не призываю вас анализировать эти ощущения. Просто мы с вами подошли к некому моменту, когда для того, чтобы понять, что же такое... Простые истины, что же такое Иррациональные, магические суждения Которые ограничивают нашу жизнь Необходимо почувствовать их внутри себя Почувствовать их как имеющие отношение К каждому из нас Возможно уже преодоленные Возможно еще нет Итак, первое базовое ты должен Первое Простая идея Я должен действовать И вести себя так Чтобы вызывать Непрерывное одобрение Окружающих меня людей Причем лучше Всех окружающих меня людей Которые имеют значение Или которых я просто Замечаю В противном случае Я никуда не гожусь Если мое поведение не одобряют решительно все знакомые мне люди, то это катастрофа. Это значит, что я никуда не годен. Это была первая базовая идея. А вот вторая. Окружающие меня люди, причем решительно все, Должны воспринимать меня так Как я этого хочу А если они Не будут воспринимать меня так Как я этого хочу То это значит Что они плохие люди Они не заслуживают Моего внимания Скорее всего Они заслуживают наказания Это была вторая базовая идея. А вот третья. Я должен иметь то, что я хочу, в тот момент, когда я этого хочу. И я никому ничего не должен. Seeking schemes designed for happiness. Now I finally realize deep underneath my eyes all, all I really want. Начинаете нащупывать, что такое Простые истины Которые ограничивают Нашу душу Когда мы говорим Об Альберте Элисе То незаслуженно забываем Его коллегу Который мыслил Удивительно похоже на Элиса Которого звали Александром Беком Бек Описал комплексы Убеждений, мыслей и представлений Которые назвал когнициями А свою терапию Он соответственно Именовал когнитивной терапией Хотя в целом В главном Обе эти терапии Опираются на разум И на способность Человеческого мышления Преодолеть границы Простых идей Которые калечат человека И просто для того, чтобы вы могли, опять же, закрыв глаза, честно приложить эти утверждения к себе, поскольку это понадобится нам в дальнейших передачах, то я приведу вам то, что Александр Бек называл «моральным кодексом невротика». Для него это была система когниций, то есть убеждений, мыслей и представлений. Которые собираются вокруг тех утверждений, которые я вам сейчас буду читать А вы закроете глаза и попробуете почувствовать структуру этой когниции Мысли, представления, воспоминания, звуки Которые крутятся там, за закрытыми глазами Когда я произношу следующее утверждение из морального кодекса невротика Вот этот моральный кодекс Первое Чтобы чувствовать себя счастливым Я должен быть удачливым Во всех своих начинаниях Независимо от того Потратил ли я на эти воспоминания Какие-либо силы или нет Второе Чтобы чувствовать себя счастливым Меня должны любить Меня должны принимать мной должны восхищаться Абсолютно все И абсолютно всегда Третье утверждение Если я допускаю ошибку Это значит, что я глуп По крайней мере, я явно глупее решительно всех окружающих меня людей Которые ошибок не совершают Четвертое утверждение. Если я не достиг вершины, значит, я потерпел поражение. Пятое утверждение. Как это замечательно быть известным, богатым, популярным и как ужасно быть обычным, посредственным человеком. Шестое утверждение. Ценность моей личности – Определяется тем, что думают обо мне другие. Седьмое утверждение. Я не могу жить без любви. И если хотя бы кто-нибудь из окружающих меня людей, мой начальник, мои коллеги, моя жена, мой ребенок, моя любовница, меня не любит, и если женщина, на которую я обратил внимание, не полюбит меня немедленно, что это значит, что я ничтожество ни на что не годен. И, наконец, восьмое утверждение. Если кто-то не соглашается с моими мыслями и утверждениями, значит, он или она меня не любит. Ну как, вы смогли почувствовать, Некую сумятицу Как будто Элис С Беком ходит по чему-то больному Указывая нам На тупики наших собственных мыслей Почувствовали? Тогда вы, наверное, почувствовали Как эти восемь пунктов Морального кодекса невротика Вдруг замыкаются в кольцо Если кто-то со мной не соглашается Это восьмой пункт Значит, он, она меня не любит. А раз хотя бы кто-нибудь меня не любит, я не могу чувствовать себя удачным во всех своих начинаниях. И это первый пункт. И кольцо пошло по кругу. Вот такие суждения, которые хватают самих себя за хвост, Элис свел в категории, может быть, эти категории, Как-то помогут нашим слушателям тоже почувствовать Существование этих простых идей внутри себя Первая категория Это суждения, долженствования Суждения, которые так любят в нашей стране Эти суждения указывают на то Что кто-то или кто-то должен быть не таким, какой он есть на самом деле. Вот образцы таких суждений. Эту игру должен был выиграть я, а вовсе не Вася. Коля должен быть более вежливым по отношению ко мне. Вторую категорию таких суждений. Элис назвал ужасающими. Это суждения, которые гласят о том, что все ужасно, жутко и кошмарно, потому что все не так, как ему следовало бы быть в соответствии с нашими собственными представлениями. Ну, например, это катастрофа, если я не закончу уборку до прихода гостей. Настанет конец света, если этот человек увидит меня в том виде, в котором я нахожусь сейчас. Следующая категория суждений – это суждения, основанные на словах «так должно быть», «надлежит» и «следует». Это суждения, отражающие полную человеческую неспособность. выдержать, вытерпеть или понять мир, если он отличается от того, каким, по ему мнению, надлежит быть с точки зрения самого человека. И, наконец, четвертая категория называется порицающими суждениями. Порицающие суждение это суждения, которые принижают личность, собственную личность. Или личность так того человека Из-за которого ситуация стала не такой Которой ей как раз и надлежало Или следовало быть Например Этот человек Опоздал на свидание Следовательно он Ужасный человек И должен быть наказан Ну и конечно же К этой категории Относится наша с вами знаменитая Суждение про блондинок, с которыми мы начали разговор о простых идеях такого рода. Блондинка сделала мир не таким, каким представлял его себе условный герой нашего предыдущего разговора. Это автоматически означает, что все блондинки ужасные дуры, и они должны быть наказаны за свою Глупость с помощью полного отсутствия внимания Уважающих себя мужчин Ну, во всяком случае, примерно так Вы можете сами пофантазировать на эту тему Вот ведь интересно Если вы сейчас и правда наблюдали За своими реакциями То вы, наверное, прямо сейчас Сможете выделить В них, в ваших реакциях, некоторые особенности, ограничивающих наше сознание простых идей или тех самых иррациональных суждений Альберта Эйлера. Во-первых, они используют слова, которые являются Операторами Долженствования и необходимости Они используют слова Должен, не должен Абсолютно необходимо Абсолютно недопустимо И еще В сознании Могли мелькать слова Могу, не могу Этого я допустить могу Это я допустить не могу Слова «могу» или «не могу» всегда являются оправдательными понятиями, которые подменяют слова «хочу» и «не хочу». Кроме того, иррациональные суждения, простые идеи, очень любят использовать высококонтекстуальные слова, типа «быть» – «значит» и «следовательно» Без объяснения почему все это, без объяснения причин, по которым одно утверждение вытекает из другого. Кроме того, эти наши простые идеи, убеждения паразиты очень любят использовать универсальные квантификаторы: всегда, никогда. никто ни один человек, абсолютно все абсолютно ничто Вам это не кажется знакомым. Кроме того, может быть у вас, может быть у ваших близких, которые слушали эти примеры простых идей, возникли чисто физические ощущения. Дело в том, что когда мы затрагиваем вот такую вот простую Или, как говорил еще один замечательный автор По имени Флеминг Фанч Фиксированную идею Она вызывает реакцию вегетативной нервной системы Человек весь вовлекается в реакцию на обсуждение своей идеи Он краснеет, бледнеет, потеет Вытаращивает глаза Размахивает руками Отстаивает свою точку зрения С пеной у рта ну, Весь Вся эта вегетативная буря Весь этот эмоциональный поток Как бы Является аргументом Сам себе То есть ответ Как правило Абсолютно иррационален При попытке спорить Человек отвечает Не хочу с вами спорить Все равно это так и все И не пытайтесь меня переубеждать Если вы столкнетесь с чем-то подобным Знайте Сейчас говорит и думает Не человек Или не вы Это говорят и думают Ваши или его Простые идеи Только что упомянутый мною Клемминг Фанч Когда-то писал Что самый простой способ Обнаружить в себе Такую элементарную идею Паразита Такое вот иррациональное убеждение Задать самому себе Или другому Простой вопрос А по каким правилам И принципам Ты живешь В этом мире Относительно Ну, например, блондинок. А далее, уцепившись за те ответы, которые появились, раз за разом последовательно или в задавать себе вопросы: почему это так? Ты можешь это объяснить? На каком принципе основано это правило? Вполне возможно, что некоторое время в ответе на вопрос Почему все блондинки дуры? Будут появляться ответы, которые выглядят логично. Если вы будете продолжать расспрашивать сами себя, на чем основаны эти ответы, то через некоторое время дойдете до своей основной нелогичности. Вот теперь можно попробовать проверить обнаруженные нами убеждения, на их пользу или вред. Нашей жизни, нашему миру или нашему счастью, как сказал бы Елис. Сделать это не так сложно. Можно воспользоваться простейшей техникой логического квадрата. Для того, чтобы сделать это, нужно нарисовать квадрат или прямоугольник, разбитый на четыре части. И заполнить эти четыре клетки логического квадрата, отвечая на записанные в них вопросы. Левая верхняя клетка. Что случится, если эта идея окажется верной? Верхняя правая клетка. Чего не случится, если эта идея окажется верной? Левая нижняя клетка. Что случится, если эта идея не верна? Правая нижняя клетка. Чего не случится, если эта идея не верна? Ну, например. В ходе анализа правил, по которым вы живете, у вас возникла распространенная в нашей стране мысль «Жизнь трудна». Даже не пытаясь спорить с этой идеей, понять, откуда она произошла, мы начинаем расписывать ее по логическому квадрату. И мы ментально обнаруживаем, что имеем дело с чем-то несущим жуткие тяжести в нашей судьбе. Ведь если эта идея верна, то с нами явно случится жутко тяжелая жизнь. И, следуя этому правилу, мы будем искать повсюду эту нелегкость. Помните, Высоцкий пел? "Но Мы выбираем трудный путь. А это значит, что если она все-таки верна... У нас вообще не случится жизни. Жизни в плане того, что Ирис называл счастьем, восхитительной легкости и блески бытия и существования. А как же? Ведь если принцип «жизнь тяжела», вы будете постоянно и угрюмо отворачиваться от всего легкого и приятного, всегда осуждая любую легкость, и наоборот, вы будете искать трудность даже там, где ее не было и в помине. Ха, смотрите, если случится, что эта идея неверна, то с вами случится жизнь как таковая. Вот та самая взрослая жизнь или счастье по Альберту Эрисом. Вдруг жизнь превратится в поле увлекательной игры. И, наверное, вся эта игра Есть тема для другого разговора Ну аж если эта идея не верна Чего же не случится? Да не случится Нашей с вами Жизни Через натугу Не случится Нашей постоянной борьбы В которой каждый пустяк Превращается в проблему И каждая муха Становится злобным слоном Уйдет Ощущение, что мы не имеем права Получать удовольствие даже там Где оно даровано всем и каждому Так неужели мы с вами не хотим Избавиться От этой мысли Для того, чтобы начать жизнь И получить в ней хотя бы чуточку легкости А все, что для этого требуется Это лишь продумать Что мы вкладываем в два слова Жизнь легка". или «Жизнь – штука тяжелая», и попробовать заменить это утверждение ну хотя бы не на противоположное, а на близкое. Скажем, жизнь вполне может быть вещью легкой и приятной. Попробуйте подумать над этим утверждением, пока ждете следующего спектакля в нашем радиотеатре. Спасибо, что вы были вместе с нами. Снимите еще один камушек с вашей души. Снимите еще одну тонну тяжести с вашей души. Спокойной ночи. Un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar A la mina fui cargar six ten tons y descargar Es tu misión viejo, hay que aguantar La recompensa, pobre John, la tendrás Cuando hecho polvo descansarás ya Desde que apunta el sol me debo al control Y soy para el caballado un número más Mi nombre es inquietud y preocupación Pero suelen llamarme Polea Cargar 16 tons y descargar Es tu misión, viejo. Hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán.